начертанным на лице кистью великого мастера «Дай собака на чай!» Придут три дворника, швейцар, трубочист, приказчик из бокалейной лавки, человек, который в прошлом году выводил у вас тараканов, почтальон, шофер, переехавший вашу тетку, и известный или неизвестный, которого вы на страстной неделе били в бильярдной кием, ловец бродячих собак. Как же с ними со всеми устроиться? Наиболее прилично —